Щевель обыкновенный, кислый. Многолетние травянистые растения с прямостоящим стеблем высотой до одного метра. Листья стреловидные, сочные, нижние черешковые, верхние на коротких черешках, почти сидячие. Цветки образуют редкие метелки. Цветет в мае-июне. В диком виде щевель встречается почти на всей территории СССР. Нередко выращивается на огородах, есть и промышленные плантации. Щевель богат витамином С, каротином, содержит щавелевую кислоту, щавелевокислый калий, микроэлементы и другие вещества. Используются листья растения в сыром, консервированном и сухом виде. Весной, когда человеку особенно не хватает витаминов, листья щавеля, используемые в салатах, в щах, в пирогах в виде начинки, Помогает утолить витаминный голод. Щевель приятен на вкус и как пищевое растение довольно популярен в народе. Он улучшает пищеварение, препятствует развитию гнилостных процессов в кишечнике. Собирают молодые листья щевеля до цветения, который начинается в конце мая. Щевель можно заготавливать впрок. Свежие листья перебирают, хорошо промывают и кипятят одну минуту. Затем их откидывают на дуршлаг. Когда вода стечет, плотно укладывают в стеклянные банки и стерилизуют, опуская в кастрюлю с водой и выдерживая их в кипящей воде в течение часа. Щевель можно консервировать и с солью. На 900 грамм щевеля берут 100 грамм соли. Консервированный щевель следует хранить в прохладном месте при температуре не выше 10 градусов. Замораживание не допускается. Щевель способствует усилению секреции желудочного сока, поэтому он не рекомендуется людям, страдающим гастритами с повышенной кислотностью, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, заболеваниями почек, почечно-каменной болезнью и подагрой. Не следует слишком увлекаться щевелем и здоровым людям, так как длительное ежедневное потребление его может вызвать раздражение почек. В растении много щавелевой кислоты. В народной медицине щевель применяется прежде всего как противоцинговое средство. Используют его и для улучшения функции печени, желчного пузыря, стимуляции процессов пищеварения, а также при кожном зуде и кожных сыпях. Применяют щевель в виде отвара, который готовят из расчета 1 столовая ложка измельченных листьев на пол-литра воды. Кипятят 15 минут. настаивают и пьют по третьи стакана три пять раз в день.